Глава 14. Валентайн По словам Аарона, в живых осталось всего 15 резонаторов, вроде и немного, более того, среди них не оказалось никого выше подмастерья. зато оставшиеся спящие были самыми перспективными членами школы, пережившими множество мастеров и даже некоторых старейшин не тех, которые убил безумец, разумеется, а тех, что скончались по естественным причинам. Неумолимое время расставило все по своим местам. Время вообще не интересовали ни статус, ни должности, а лишь личная сила. Однако у Алекса имелся насущный вопрос. «Почему я должен тратить эссенцию на этого Валентайна, если тут есть ребята посерьезнее? Разве личный ученик или подмастерий не лучший кандидат на звание старейшины, чем старший ученик?» «Любой член школы, кроме вас, Алекс, провел здесь достаточно времени, чтобы я мог назначить его старейшиной. Их текущие статусы не имеют значения а старший ученик Валентайн находится в начале двенадцатого уровня и имеет восемь врат, поэтому его легче поднять», — объяснил Аарон. «Ого, значит, этот тип чемпион школы. Интересно, чего тогда его не сделали личным учеником?» «Чтобы стать личным учеником, нужен мастер, а желающих обучать Валентайна не нашлось. Мы на месте. Приступайте, пожалуйста, к работе, Алекс». «Последний вопрос насчет восьми врат». «Валентайн добавлял врата через колодец в школе великой пустоты?» «Да, изначально их было пять». «Все, тогда я начинаю», — произнес землянин, посмотрев вниз. Прямо перед ним стоял стеклянный ящик, на дне которого покоился высохший комок плоти, запутавшийся в одежде. Понять, как выглядел старший ученик Валентайн до погружения в сон, было примерно так же просто, как воссоздать форму конкретной виноградины, разглядывая изюм. Впрочем, Алекса больше волновало состояние энергетической системы пациента, а не его внешний вид. Если бы не работая энергетическим хирургом, он бы не взялся за настолько сложное дело. Поднять за несколько часов разумного, который проспал много тысячелетий — та еще задача. Аарон сказал, что при обычном пробуждении стеклянный ящик просто заполняли эссенцией, после чего ядро само ее впитывало. Однако процесс занимал несколько дней. Спящие не имели никакой защиты, поэтому Алекс спокойно рассматривал ядро Валентайна. На двенадцатом уровне оно выглядело как прозрачный твердый кристалл, куда меньше изначального озера. Фактически, ядро и было тем самым озером, сжатым в несколько раз. «Закаленным», как говорили адепты. «Аарон, ты не знаешь, почему ядра стареют?» — поинтересовался Алекс, рассчитывая, что хранитель древней школы поделится интересной информацией. Аарон кое-что знал. Выяснилось, что ядро постоянно развивается, как росток дерева, а если не развивается, то деградирует. В общем, оно было сложным и неустойчивым объектом. Поэтому адепты, довольно крепкие ребята сами по себе, старели. Более того, чем старше адепт, тем меньше возможностей манипулировать ядром ему оставалось. Опять же из-за сложности и хрупкости. Это вначале, пока оно мягкое, слабое и податливое, с ним можно было что-то сделать например, поменять силу, а потом лучше не трогать. А вот что было на следующей стадии, на тринадцатом уровне, Аарон не знал. Алексу предстояла сложная операция, которую он должен был исполнить в первый раз. При этом эссенции ему хватит на одну попытку. В общем, все как обычно, только в этот раз он рисковал не своей жизнью, а чужой. «Надеюсь, у этого парня с мозгами все будет в порядке», — пробормотал, принимаясь за операцию. Эссенция тонкой струйкой потекла внутрь, но довольно быстро Алекс понял, что не справляется. Ядро просто отвергало эссенцию. Вот почему первичное восстановление требовало так много времени, потому что ядро нужно было вымачивать в эссенции, чтобы оно очень-очень медленно впитывало живительную субстанцию. Если же ускорить процесс, ядро просто лопнет, и все. К сожалению, опыт энергетического хирурга не сильно помогал, так как, оперируя шахтеров на Шедаре, Алекс чаще отрезал лишние части, в смысле развеивал шиворотом на выворот ненужные матрицы, тогда как восстановление ядра требовало иного подхода. А при лечении перекрутов ему помогала доктор Талана, да и повреждения там носили другой характер. Он даже начал было прикидывать, как быстро сумеет сбежать из дворца резонаторов в случае неудачи но потом отбросил малодушную мысль. Дворцов, как и союзников, не так много, чтобы их сдавать при малейшей проблеме. Вдруг он вспомнил о жале. Новый навык, помимо боевых качеств, мог проложить прямой канал до любого выбранного объекта. Причем канал шел не от хозяина к цели по прямой, а как бы сразу появлялся внутри объекта. Алекс немедленно сосредоточился на потрескавшемся ядре, которое, казалось, вот-вот развалится от простого взгляда, окутал его вниманием и активировал жало в самой слабой форме. Ядро слабо задрожало, но выдержало. Тогда он потянул эссенцию из шкатулки и осторожно влил небольшую порцию в ядро Валентайна. В отличие от предыдущей попытки, эссенция сейчас не обволакивала ядро снаружи, а соприкасалась с ним в каждой точке. Из-за увеличившейся площади соприкосновения процесс пошел куда веселее. Однако внутри тут же образовались области с высокой плотностью энергии, которые давили на ядро, угрожая вызвать новые трещины и расширить старые. И не просто угрожали. Алекс услышал тихий хруст, словно кто-то уронил куриное яйцо на бетонный пол. «Проклятие!» Он тут же разогнал сознание на полную и принялся выравнивать плотность. Хорошо еще он тренировал метод рука силы. От напряженной работы лоб раскалился, зато больше ничего не хрустело. Через два часа трещины вдруг стали резко закрываться. Еще через час ядро из темного превратилось в голубоватое. А пять часов спустя Алекс почувствовал, что поток силы через врата скачкообразно увеличился. Это был хороший знак. Значит, ядро дошло до той стадии, когда может впитывать энергию из родного источника с прежней скоростью. «Алекс», — раздался над ухом голос Хранителя, — «вы действительно выдающийся энергетический хирург. Процесс идет значительно быстрее, чем описан в моих протоколах. Сейчас начнет восстанавливаться плоть». «Арон, не отвлекай», — прошипел землянин. Тем не менее, Хранитель оказался прав. Тело старшего ученика набухало прямо на глазах. Валентайн принимал прежнюю форму. Однако не совсем ту форму, которую ожидал увидеть Алекс. С изумлением он смотрел на два быстро растущих бугра на груди, округлившиеся бедра, пробившиеся на черепе белокурые волосы и большие глаза. а Аарон, а скажи-ка мне, Валентайн — это мужчина или женщина? В этот момент ткань древнего балахона, не выдержав возраста и давления изнутри, лопнула, обнажив довольно привлекательную верхнюю часть туловища старшего ученика Валентайн. «А, все, можешь не отвечать, сам вижу». Алекс достал кусок ткани из хранилища, накрыл им девушку и продолжил вливать эссенцию в ядро. Валентайн очнулась через час. К этому времени она выглядела как фотомодель, разве что глаза были в полтора раза больше, чем у земных девушек чем она напоминала Кваргов. — Ты кто такой? — просипела она, но даже это сипение казалось мелодичным. — Младший ученик Алекс, твой коллега. — Врешь, Ты не из нашей школы. Я тут каждую собаку знаю. Валентайн попыталась сесть, отчего ткань сползла, и она заметила обнаженную грудь. — Что ты со мной сделал, извращенец? — Всего лишь оживил после тысячелетия сна. Пожалуйста. Да ты. Валентайн явно попыталась активировать какой-то навык, но от усилий ее ядро опасно завибрировало. «Осторожней, у меня мало эссенций, и я не смогу тебя возродить второй раз». Алекс тут же направил поток энергии на ядро, но девушка каким-то образом сумела поставить защиту. Эта защита не сняла жало, но сбила восприятие, которое контролировало весь процесс. «Не лезь ко мне!» «Да успокойся ты, я пытаюсь помочь!» — раздраженно заметил тот. Кажется, он начал понимать, чего такого перспективного ученика ни один из мастеров не брал в обучение. «Аарон, объясни, пожалуйста, старшему ученику Валентайн, что происходит, и что если она сейчас же не прекратит буянить, мы все погибнем!» «Аарон, ты здесь!» — быстро сориентировалась девушка. «Да, старший ученик Валентайн», — вежливо ответил хранитель. «Алекс прав, вы должны его послушать. Мы находимся в сложной ситуации». «Значит, все мертвы, а я должна стать старейшиной и перехватить контроль над дворцом», спросила Валентайн через полчаса, выслушав короткий рассказ Аарона, в то время как Алекс продолжил ее залечивать. Не остановившись на ядре, он распределил остатки эссенции по всей энергетической системе для скорейшего восстановления девушки. К счастью, после первоначального шока она успокоилась и сняла защиту, демонстрируя тем здравость рассудка. «Все верно, Валентайн» подтвердил Аарон. «А еще, когда ты возглавишь школу, ты должна вступить в союз с перевозчиками и крикунами, чтобы отбиться от Миточа и Лиги», — добавил Алекс, критически рассматривая матрицу Валентайн» на предмет поломок. «Ну, вроде все было в порядке. Еще немного, и работа будет закончена». «Да, не этого я ожидала, когда ложилась спать». «Согласен», — машинально пробормотал землянин. «Хотел спросить, а почему ты все еще старший ученик?» Ведь восемь врат — отличный результат. Все из одного старого урода, который пожелал, чтобы я стала не только его ученицей, но и наложницей. Пошла бы к другому. Ты, видимо, никогда не жил в больших школах. Старые хрычи договариваются друг с другом, и тот извращенец уговорил других мастеров, включая женщин, не брать меня. Я ведь для них чужаком была, плюс характер у меня не самый мягкий. Вот это я заметил. Да, постоянно баллы за глупость списывали. «Лицемеры проклятые! В общем, у меня был выбор — либо лечь под сластолюбца, либо остаться младшим учеником. Я выбрала последнее. И все равно открыла восемь врат, и даже повысила статус до старшего ученика!» — с гордостью произнесла Валентайн. «И это... Ты извини за то, что обозвала тебя извращенцем!» «Да, не переживай!» — отмахнулся Алекс, на всякий случай добавив. «Вообще, у меня невеста есть!» «Когда это вам мужикам мешало?» фыркнула Валентайн. «Вот тебе и благодарность. Чувствую, не зря с тебя баллы списывали». Усмехнулся он, догадавшись, что дело было не только в мастере, возжелавшем ученицу, но и в характере Валентайн. Впрочем, она это и сама признавала. «Значит, умная». «Извини», — смутилась девушка. «Спасибо еще раз, что разбудил». «Я смотрю, ты не сильно переживаешь о своей школе». «Честно говоря, я не настолько привязан к ней, хотя у меня были друзья. Как я сказала, меня считали чужаком, потому что я попала сюда со второй волной». «Это как?» «Зеранг один раз подплывал к поверхности и отправил наружу посланников проверить обстановку». «Я слышал эту историю», — признался Алекс. «Кажется, в тот момент вокруг флота стояли войска Акарана, и школы решили залечь на дно». «Верно, но не сразу. Посланники сумели выбраться». А я как раз искала способ проникнуть на Зеранг, так как только здесь могла развить свои способности. В общем, мне жутко повезло, что меня не схватили ищейки Акарана, что я наткнулась на резонаторов и что они меня не убили сгоряча. Наверное, помогла Сила, я следовала ее советам, и вот я здесь, в этом гробу». «Да ты везунчик!» «И не говори». Валентайн явно хотела выговориться, поэтому Алекс не перебивал, наоборот, с огромным интересом слушал ее болтовню. Ведь она — свидетельница Древней войны, причем может знать даже больше, чем рядовые члены школы, так как находилась снаружи Зеранга часть времени. А у него как раз имелся вопрос насчет Акарана. «Как так получилось, что Акаран стал настолько сильным?» — спросил он, вкачивая остатки эссенции в последнюю матрицу Валентайн. Я слышал, что у них было сразу несколько эмиссаров. Ходят слухи, что им помогли из-за барьера. «Поясни», — попросил Алекс. «Да откуда же я знаю, что там случилось на самом деле?» — удивилась Валентайн. «Я вообще думаю, что это чушь насчет помощи. Ничего через барьер в наш кластер никогда не проникало. С чего бы это Акарану быть исключением? Но слухи ходили, причем много лет». «Ладно, этого мы все равно сейчас не выясним». Полагаю, что ты готова, но твое ядро не совсем стабильно. Если будешь его сильно напрягать, то потребуется лечение, а эссенции у меня нет. «Спасибо, доктор. При случае отплачу». Валентайн с интересом посмотрела на Алекса. Тот торопливо поднял руки. «Спасибо достаточно. Я действовал и в своих интересах тоже». «Расслабься, скромняга. Это была проверка. А теперь отвернись». «Стесняешься. Это кто из нас еще скромничает?» «Тебе сколько лет вообще?» — хмыкнул Алекс, послушно отворачиваясь. «Не твое дело. И вообще, я о тебе забочусь. А то не дождется тебя твоя невеста». Буркнула Валентайн, вылезая из стеклянного гроба. Зашуршала одежда, а спустя минуту девушка произнесла. «Можешь поворачиваться». Алекс с гордостью осмотрел девушку. Приятно осознавать, что он сработал куда лучше хранителя. Мало того, что поднял спящую всего за несколько часов, так еще и сразу привел в порядок. В отличие от того же Зоба, Валентайн разговаривала нормальным голосом. Да и выглядела моложе. Но самое главное, с мозгами у нее все было в порядке. Не считая характера, конечно. Но тут Алекс был бессилен. Пожалуй, только что у него появился еще один аргумент в разговоре с местными старцами и старушками. Он может и матрицей им подлатать, и с восстановлением помочь. Да и уж очень свежо выглядела сейчас Валентайн. Лучший и Васанды, и Зоба хотя те по несколько дней восстанавливались. Впору снова клинику открывать. «Так, Аарон, все готово», — весело произнес он. «Давай назначай Валентайн старейшиной, пока дворец не развалился». «Не так быстро, Алекс. Валентайн должна пройти испытание». «Какое к чертовой матери испытание? Ты же сам сказал, что можешь сделать ее старейшиной, раз она пролежала столько времени в этом гробу». «Ради этого я потратил всю эссенцию, а теперь ты вдруг вспомнил об испытании!» Старейшина — очень важный и ответственный пост. Валентайн должна доказать свою силу. Обычно претенденты много лет служат на благо школы, показывая, что они достойны этого звания. Но у нас нет времени, поэтому Валентайн должна пройти испытание боем. «Да она едва ходит!» — возмутился Алекс. «Если она сильно напряжется, ее ядро развалится!» Учитывая чрезвычайные обстоятельства... «Благословенное чрезвычайное обстоятельство», — обрадовался землянин оговорки хранителя. «Валентайн может использовать помощника, но не старше младшего ученика», — закончил Аарон. «То есть меня?» — возмутился Алекс. «Ну ты и гад! Разве я мало сделал для вашей школы? И почему то мне ни слова не сказал заранее? Боялся, что я сбегу? Так я и сейчас могу. Вот возьму, Валентайн, и оставлю тебя здесь одного разбираться с проблемами». «Между прочим, это ты пробудил того каннибала, из-за которого все началось!» Старейшина этот показался мне лучшим выбором в тот момент», — невозмутимо парировал Аарон. «Ладно, я понял, что от тебя ничего другого не дождешься. Бой так бой, но с тебя должок». Хотя Алекс возмущался, умом он понимал, что в мире адептов, где пуще всего ценилась сила, эту самую силу нужно постоянно доказывать. «Спасибо, что Хранитель вообще подыгрывает им, как может, и постоянно ищет обходные пути. Видимо, действительно очень жить хочет. Он-то отсюда точно не сбежит. Но напрямую Аарон не может нарушить правила из-за встроенных ограничений». «С чем нам придется сражаться?» «С тройкой высших стражей», — невозмутимо ответил Хранитель. Алекс развернулся к Валентайн, чье кислое лицо не выражало ни малейшего энтузиазма. «О чем он толкует?» — спросил он. Высшие стражи это самые сильные стражи. Уныло произнесла она. Ха -ха, информативно. Ты их хоть раз видела? Только на больших мероприятиях их использовали в качестве почетного караула. Валентайн закусила губу. Мы с ними не справимся. Почему? Бой с ними один из способов стать старейшиной. Стать старейшиной? Ты же только что своими ушами слышала, арана что старейшины становятся лишь после долгой службы. Бой со стражами это обман. Все равно в нормальных обстоятельствах такому старейшине никто не доверит управление школой. Только звание наградят и все. Испытание придумано просто, чтобы у новичков появилась иллюзия, что самый последний ученик может занять высший пост. Однако единица сумеет выдержать бой с высшими стражами. Для нас это гарантированная смерть. Откуда такие сомнения, если ты ни разу не сражалась с высшими стражами? Просто знаю и все, буркнула Валентайн. «Их тела — артефакты высшей пробы, связанные с великими артефактами, а слепки Матриц сделаны лучшими мастерами школы. Они практически непобедимы в индивидуальном бою. Тем более их будет трое». «Ты забываешь, что нас двое», — напомнил Алекс. «Ха! Мое ядро нестабильно. Я стою в начале двенадцатого уровня. Да даже бы, если бы я была в рассвете сил, то никогда бы не рискнула схватиться даже с одним стражем. А ты вообще всего лишь десятка!» — фыркнула Валентайн. И тем не менее, всего лишь десятка добрался до центра дворца и пробудил спящую красавицу. Улыбнулся Алекс. «Так что шансы есть. Но ты должна решить, готова ли сражаться. Насильно я тебя в бой не потяну. Мне нужен соратник, а не обуза. Валентайн снова закусила губу, напряженно размышляя. «Ты просто не знаешь, с чем столкнешься», — ответила она тихим голосом через полминуты. «Зато я знаю, что если упущу этот дворец, то в будущем нам придется еще хуже. Чем больше дворцов мы контролируем, тем больше у нас шансов справиться с Миточем и Лигой и покинуть потом Зеранг». «Умеешь ты уговаривать. Ладно, я согласна», — мрачно произнесла девушка. «Тогда не будем терять времени. Аарон, ты можешь подобрать там стражи, которые давно ТО не проходили? Инвалиды или увечные подойдут еще лучше». «Все высшие стражи находятся в отличном состоянии», — гордо ответил хранитель. «Я никогда не жалел для них ресурсов». «Чему ты радуешься, железяка тупая?» — буркнул Алекс. Однако аран не обиделся. Возможно, чувство обиды в него не встроили, в отличие от инстинкта самосохранения. Но это как раз было понятно. Думающая машина, не забывающая обиды тысячелетиями — жуткая вещь.